Глава 13. История команды. А еще трущобы – отличное место, чтобы спрятаться. Те, кто здесь живет, никогда и ни за какие коврижки не сдадут тебя властям. Разумеется, бесплатно. Однако определенная сумма вознаграждения легко дает доступ к любой информации. Конечно, всегда остается шанс, что последняя не будет достоверной. Обмануть могут даже намеренно, но предъявить претензии в подобном случае не получится. Человек попросту пожмет плечами и скажет «Ну я же не знал». И ровно по этой причине нам требовался хороший аналитик. Тот, кто сможет отделить зерна от плевел. Я это понимал. Хлюпа не очень. Нет, против шпалы он ничего не имел. Тот факт, что его не хотели брать в команду, а я сумел отыскать выход из ситуации, приятеля устраивал. Поэтому после непродолжительных разборок мы и приступили к делу. А оно действительно оказалось непростым. «Нет, ты мне скажи, почему он ойкнул?» Вернулся к насущному вопросу Хлюпа. «Да откуда мне знать?» Возмутился я. «Вот у него и спроси». «Все нормально. Не волнуйтесь», — прогудел гигант. «Просто пришлось тариф на связь сменить. А вышло немного дороже, чем я думал». «Ну вот». «Ничего страшного не произошло», — я указал в сторону шпалы. «Теперь мы можем вернуться к работе». «Валяй!» — благодушно разрешил Хлюпа. «Вчера в мир попал человек». «Тоже мне новость. Сюда через день кто-нибудь проваливается», — хмыкнул приятель. «Ты дашь мне договорить? Нет?» «Ты скажи, что искать нужно. А про человека в твоих нам не интересно». «Бутылку вискаря». «Пфуф! Чего?» Хлюпаш подпрыгнул, когда наконец понял, о чем речь. «И чё сидим тогда?» «Ты ему о зверина, что ли, в кашу подсыпал?» Поинтересовался я у шпалы. «Нет, это его девочки так взбодрили», — ухмыльнулся тот. «У тебя есть какие-нибудь материалы по делу?» «Да, давай доступ сейчас перекину». «А мне? А у тебя нос в говне», — ответил я им, и мы со шпалой расхохотались. Хлюп и сделал вид, что обиделся, но надолго его не хватило. Пару раз шмыгнув носом, он все же принял информацию и на некоторое время воцарилась тишина. Мы углубились в чтение документов. Итак, не далее, как вчера в наш мир провалился человек, у которого в руках оказалась бутылка виски. Притом ни много ни мало 25-летний Blue Label от Джонни Уокер. Даже в моем прошлом мире данный алкоголь стоит недешево, но здесь это поистине сокровище. Все бы ничего, но свежеиспеченный попаданец не сразу сообразил, где он находится и что за ценность держит в руке. А его прошлой жизни ничего не известно, в том числе и то, как к нему попало это сокровище. Все потому, что он практически моментально попрощался с жизнью. И нет ничего удивительного в том, что его грохнули. Естественно, человек, укравший бутылку, тут же попытался ее реализовать. Той суммы, которую он запросил за редкое в данном мире явление, на руках у покупателя не оказалось. Он попросил несколько дней отсрочки, после чего тоже скоропостижно скончался, притом вместе с продавцом. Причина оказалась до банального проста. Подобные сделки лучше всего совершать без посторонних глаз. А вот третий владелец данного богатства все сделал правильно. Вначале спрятал сокровище, а затем попытался отыскать на него покупателя. Однако гораздо раньше попал в цепкие руки кардиналов и тоже немножко умер. Ну, бывает такое, когда опасный преступник оказывает сопротивление при аресте. Все, что удалось выяснить при сканировании визора, виски действительно существуют. Правда, умный преступник успел предварительно стереть все данные о том, где и каким образом он спрятал сокровища. Кое-что восстановить удалось, но это, по сути, капля в море. Мда! скептически подметил Хлюпа. «Если уж управа не смогла вискарь отыскать, мы-то каким боком это сделаем?» «В последний раз этого человека видели на выходе из трущоб по южной окраине», внезапно выдал Шпала. Женщина снимала развлекательное видео, и он случайно угодил в кадр. Фигасе! себе!» — выпучил глаза Хлюпа. «Я тоже себе такую штуку хочу!» «Перебьешься, у нас с тобой другая профессия. Еще что-нибудь есть?» «Пока нет», — покачал головой Шпала. «Можно еще взломать визоры у соседей в округе, но для этого нужна клавиатура и обучающий материал по кодингу». «Сколько?» — сухо уточнил я. «Ну, хорошая клава в среднем тысяч в пять обойдется. Отдельный банк памяти четвертого поколения, чтобы быстро усвоить материал еще примерно десятка. А вот сами базы что-то в пределах 150 штук». «Да ты сдурел, что ли, совсем? Где мы тебе такие деньги возьмем?» Мгновенно подорвался Хлюпа и принялся вышагивать по дому. «А подешевле там ничего нет?» «Есть, но сомнительного качества. Нам ведь быстрый результат нужен, так?» «Так», — согласился я. «Но Хлюпа прав. Таких денег у нас пока нет». «Есть несколько предложений по быстрому займу». «Нет, нет, и еще раз нет». перебил Шпалу приятель. «Никаких займов, и тем более быстрых. Мы потом в жизни за них не расплатимся». Анатолий Саныч тоже отказал. Тяжело вздохнул я. «Ну, не он сам, конечно. Люди из фирмы». «Сколько всего у нас денег?» Уточнил гигант. «У меня осталось 24 с копейками». «У меня тысяч пятьдесят сбережениями Плюс еще десятка. Твоя доля от продажи чипов, что мы с дроидом сняли». Прогудел Шпала. «У меня тысяч пять», – озвучил состояние счета Хлюпа. «Итого восемьдесят девять», – заключил я. «Есть что-то подходящее в этих пределах?» «Ищу», – буркнул в ответ наш аналитик. «Блин, не стоило, наверное, тариф ультра вот так сходу брать». «И сколько ты за него отвалил?» – тут же включил хомяка Хлюпа. «Нет, я тебе не скажу. Мне жить хочется», – с улыбкой ответил гигант. «Ладно». Смысл теперь говорить о том, чего не вернуть, что с вариантами на настоящий момент? Я же говорю все сомнительного качества. Не вижу смысла покупать непроверенные курсы, чтобы затем платить еще раз за уже нормальные. Согласен. Я почесал макушку. Значит, пока будем исходить из того, что имеем. А имеем мы ничего. -во. Вот так прямо по слогам произнес Хлюпа. «Ну, это ты зря», — я покачал головой. «Мы знаем направление, в котором был замечен наш клиент». «И что нам это дает? Если он спрятал бутылку где-то в степи, мы ее там никогда в жизни не найдем». «Тем не менее, проверить стоит». «Шпала, кинь координаты». «Уже», — ответил тот, и у меня перед глазами всплыло новое сообщение. «И попробуй отыскать всех, с кем он общался в течение последних трех суток. Нужно все, адреса, имена, где и с кем тусуются». «На кой черт нам весь этот мусор?» «Хлюп, вот если не понимаешь, не лезь. Хочу составить психологический портрет клиента. Может, мы так сумеем понять, чем он руководствовался, когда прятал виски?» «Да знаю я чем. Без вот этих всех твоих страшно ему стало, вот и все». Это лишь причина поведения, но она не позволяет понять, почему он отправился в южном направлении. Может, он даже трущобы не покидал, а оставил вискарю знакомого, например». «Ну, тогда он конченый идиот», — ухмыльнулся Хлюпа. «Вот это мы и должны выяснить». «Уже ищу», — предугадав мою просьбу, отозвался Шпала. «Если что, информацию буду сбрасывать по ходу». «Ой, чё это?» — Хлюпа вдруг замер, уставившись в никуда, то есть в визор. «Я тебе тариф Лайт подключил», — ответил Шпала, «чтобы ты тоже на связи был. И пройдите заодно через Мазута». «Зачем?» — поинтересовался я. «Пусть установит и нейроускоритель. Он второго поколения, его можно только принудительно внедрить. Заодно банк памяти ему возьми. А тут даже информацию перебросить некуда. Ну и мне заодно. Деньги я сейчас переведу. Кстати, за клавиатуру тоже у него поинтересуйся. Только не забудь сказать, чтоб для программистов было. А то знаю я его. Впарит какую-нибудь хрень». «Блин!» «Странный он какой-то стал», — хлюпо почесал макушку, глядя на товарища. «Нормально все с ним. Пойдем, не мешай человеку работать». К мазуту идти не хотелось. Не то, чтобы я сильно переживал. Ладно, да, стрёмно устанавливать имплант у человека, у которого он наглым образом сворован. Не факт, что мазут об этом знает или хоть как-то догадается, но тем не менее... Однако, хлюпа наотрез отказался идти к другому мастеру, чья мастерская располагалась якобы по пути, мол, не дам себя калечить, не пойми кому. Скорее всего, о причине моих сомнений он уже догадался. Но даже гипотетический конфликт его совершенно не смущал, но хотя бы согласился посетить мазута позже. «А за это время я что-нибудь придумаю». «Наверное». Координаты, что сбросил меня шпала, прекрасно легли на карту. Навигатор гонял нас под тупикам и за каулком, так как данную часть трущоб я тоже не посещал, она постепенно прорисовывалась, заменяя собой степной пейзаж. К нам постоянно цеплялись различные торговцы кайфом, которых, хлюпа не стесняясь, посылал в самой грубой форме. Впрочем, и по прошайкам доставалось неслабо. А один раз прилетело и мне, когда я поделился деньгами с хромым старикашкой. Он не вызвал у меня того отторжения, которое я испытывал при взгляде на наркоманов, и выглядел он действительно голодным. А потому Хлюпа со своими злободневными комментариями по поводу подаяний тут же отправился в пешее эротическое путешествие. Приятель, конечно, надул губы, но после объяснений быстро отошел. Во-первых, он напомнил мне меня в первые дни жизни на улице, когда я еще был скромным и каждый раз переступал через себя, дабы попросить милостыню. А во-вторых, «Ну какой идиот возьмет этого дряхлого старика на работу? Да его даже в управу не пустят, не то что по свалкам лазить позовут». В общем, с чувством выполненного долга и немного поругавшись, мы продолжили идти к цели. Палыч, как всегда, семенил неподалеку и периодически лакомился местными букашками. «Непонятно, куда в него только лезет? Ну, хоть с меня корма не просит, и то хорошо». К слову, местную кухню, то есть питательную жижу, он отказывался есть напрочь. И каждый раз после того, как понюхает, пытался закопать. Это наводило на определенные мысли, но, увы, ничего другого здесь просто не было. «Ну и что дальше, Шерлок?» – спросил Хлюпа, как только мы прибыли на место. «Да откуда мне знать?» – пожал я плечами. «Давай осмотримся». Я открыл на визоре скриншот, который сделал для меня шпала – сместил его в правый верхний угол, чтобы он не мешал, и принялся искать тот самый ракурс, с которого был запечатлен наш клиент. «Вот отсюда он в кадр попал», — остановился я и попробовал воссоздать картину происходившего. «Так», — выбежал он, стало быть, «вот из этого переулка». Хлюпа молча ходил следом и слушал мое бормотание. Я прошел немного дальше и осмотрел проулок на предмет различных ниш и лазеек, куда можно спрятать бутылку. Но, как и ожидал, ничего не обнаружил. «Нет, всяких щелей здесь было, хоть отбавляй, но на поверку они все оказались пустыми». «Вот я прямо уверен, что он ее в степи закопал», упрямо настаивал на своем хлюпа. «Только мы ее никогда не найдем». «И как ты только дожил, до стольких лет с таким оптимизмом», съязвил я. «Умные люди называют это реализм, а вот твои взгляды на жизнь как раз и сделали тебя бомжом». «Да я и не жалуюсь». Между прочим, вполне прилично жить получалось. По крайней мере, ни от кого не зависел. А вот ты кем был в той прошлой жизни? Ой, да это вообще к делу не относится. Ну давай, не скромничай. Где-то ты научился так с договорами обращаться. Неужто юристом работал? Да нет. Так я менеджер среднего звена. Целый день в офисе Света Белого не видел. Хлюпа как-то тяжело вздохнул и продолжил откровенничать. Я ведь даже с семьей из-за этого не обзавелся. Представляешь, все казалось, еще чуть-чуть и будет мне счастье. Карьерный рост, начальником отдела стану. Все сверхурочные брал. В выходные на работу бежал. Все выслуживался. А потом, представляешь, на место начальника взяли какого-то хлыща. Молодой совсем. Еще молоко на губах не обсохло. Он и работать-то, наверное, впервые в жизни попробовал. А его надо мной командовать поставили. И так мне обидно стало». А жизнь вообще крайне несправедливая штука. Думаешь, я собирался на улице жить? Нет, я тоже стремился к лучшему». «Да это понятно», — отмахнулся приятель. «Я уже потом выяснил, что этот пацан оказался племянником Гендиры. Но ну, ты бы видел, какую он чушь на совещаниях нес. Я его всей душой ненавидел. Сам не заметил, как в дичайшую депрессию скатился. Бухать начал и все такое. А этот... Козлина, блин, словно чувствовал, как я к нему отношусь». «Самую поганую работу на меня скинул клиентов копеечных, которые вечно в долг просят. Зарплата вниз не то, что поползла, рухнула. Я в тот день морду ему бить шел. Прикинь, как он меня достал!» «Ну и чё Набил?» «Ага, набил!» Хлюпа помолчал и по традиции пару раз шмыгнул носом. «Только не я ему, а он мне. Оказалось, что у него черный пояс под вандо Я даже не понял, откуда прилетело. Просто свет погас и все. А очнулся уже здесь». «Не жалеешь? Не бывает такого, что хочется назад вернуться, в ту прошлую жизнь?» «Да как тебе сказать?» Приятель остановился и слегка задумался. «По первому времени хотел, особенно когда с работой так накололи. Я-то, дурак, грешным делом подумал, что меня в отдел снабжения специалистам берут. А когда нас на свалку привезли, чуть в петлю не полез. Потом ничего вроде освоился, привык. Знаешь, топор, если бы не ты... Так, давай только целоваться не будем, ладно?» ну ты и придурок!» «Есть немного», — ухмыльнулся в ответ я. Все равно, спасибо тебе. Даже не знаю, как бы моя судьба сложилась. Не попроси ты у меня в тот день кружку». «Так, ну и куда он мог пойти?» — озвучил я мысли, как только мы окончательно выбрались из трущоб. «Кто?» — тупо уставился на меня приятель. «Блин, хлюп, мы ради кого сюда пришли, а? Тьфу ты, я-то все о своем, а ты уже об этом. Да пес его знает. Может, прямо, а может, вдоль бараков». «У тебя тоже здешняя карта не открыта?» «Ну, а чё мне здесь делать?» Вопросом на вопрос ответил он. «Так-то да. Ладно, давай по степи пройдемся. Может, наткнёмся на что?» Но ничего, кроме ровной, поросшей, пожухлой травой степи, мы так и не обнаружили. Походили спиралью в надежде наткнуться на следы кубки, зигзагами тоже попробовали, но нет, совсем ничего». Затем мы вернулись к трущобам и прошлись вдоль плотной застройки. Вначале в одну сторону, затем в другую, и снова пусто. Да, Хлюпа оказался прав. Вот так снахрапу бутылку ни за что не отыскать. А потому после бурного совещания мы все же пошли к мастерской мазута. К этому моменту начал кабиниться Палыч. Вначале я его просто потерял, потому как привык, что ее чтопает рядом, а тут вдруг его не оказалось. «Впрочем, спасибо Хлюпе. Если бы не он со своим мазутом, я бы, возможно, так и ушел, не заметив отсутствия товарища». Внедренные технологии позволили быстро отыскать зверя. Тут спокойно свернулся калачиком и, знай себе дрых, в тени хибары. На мои просьбы и тыканье пальцем отреагировал агрессивно, попытался тяпнуть и, кажется, послал куда подальше. «По крайней мере, его раздражение я ощущал, словно свое собственное». Раньше мне нравилось его донимать, пока он вот так дрыхнет. В такие моменты с ним можно вытворять что угодно, но сейчас было не до того. Пришлось брать Палыча на руки, потому как иначе мы бы застряли здесь в ожидании, когда его колючее святейшество соизволит выспаться. Мы снова углубились в трущобы, на сей раз пошли и другим путем, потому как навигатор я настроил на мастерскую мазута. И чем дальше мы заходили, тем чуднее выглядели дома вокруг». У меня начало складываться ощущение, будто мы забрели в некое гетто. Казалось бы, город и без того сложно назвать элитным поселком, но такого дерьма нам пока не попадалось. Да на теплотрассах у алкашей то приличнее, словно мы в наркоманский притон по незнанию ворвались. Повсюду что-то валяется. Из каждого угла воняет мочой. Хлюпа даже в мину наступил, после чего минут десять крыл благим матом в попытке очистить подошву. Люди — это вообще отдельная история — Какой-то мужик натурально пытался понюхать наши задницы. Он не отставал даже после угроз физической расправой, а потому пришлось его пнуть. Следующий из тех, что запомнился особенно, ползал на четвереньках и облизывал землю. Некоторые просто стояли и, задрав голову к небу, выли. Кто-то танцевал, другие просто валялись в отключке, возможно, упоротые в слюне. «Жуть какая!» — поежился Хлюпа. «Неудивительно, что этого придурка здесь просто пристрелили!» «Это уж точно», — согласился я. «Зато теперь понятно, почему он побежал именно сюда». «Идиот, потому что...» «Нет, дружище, ты, как всегда, не прав». Я хитро прищурился. «Если внимательно присмотришься, то заметишь полное отсутствие кардиналов». Тот принялся озираться. «Твою же мать! А ведь точно...» «Слушай, надо валить отсюда поскорее, как бы здесь самим по башке чем-нибудь тяжелым не получить». а а а Словно специально мимо с диким криком пронесся какой-то мужик, заставив нас вздрогнуть. «Да уж, нужно сваливать!» «Опа! Вот так встреча!» Следом за безумным мужиком из проулка вывернул человек. Я не сразу его узнал, но стоило как следует присмотреться к его наглой ухмылке. Сознание тут же подкинуло необходимое воспоминание. Им оказался тот самый арестант, который с чего-то решил, что я крыса. Меня как раз вели на выход из управы после ареста. «Здорово, фраерок! Вот мы и встретились!» «Вы меня с кем-то путаете?» — попытался оправдаться я и невольно попятился. «Нет, фраер, я тебя хорошо запомнил. Сейчас ты, падла, мне за все ответишь!» Я так и не понял, в чем был виноват, а объясняться этот человек со мной, видимо, не собирался. В его руке блеснул нож, и он продолжал угрожающе надвигаться. Оружие и машины у нас забрали сразу, как только мы сдали бота, так что ничего, что могло бы стать аргументом в пользу защиты, у меня не было. Хлюпа уже трясло от страха, так что рассчитывать на его поддержку было глупо. Да и боец из него, честно говоря, так себе. Максимум, на что он способен, это принять на себя первый удар. Но у противника в руках нож, и шутить с подобным не стоит. А вот мне почему-то было не страшно. Нет, адреналин, конечно, уже разлетелся по крови, и порция его была достаточной, чтобы изменилось зрение. Однако ужаса, подобного тому, что испытывал сейчас хлюпа, не было. Напротив, в душе разгорался боевой задор, некий азарт, а все потому, что в моих руках было оружие, пострашнее какой-то там заточки. Я выждал нужный момент, и как только противник в очередной раз отвернулся, чтобы презрительно сплюнуть, бросил палыча в его наглую рожу. Зверь уже в полете сообразил, что его здоровью угрожает опасность, и свернулся в тугой клубок. Прилетел он точно, как я и рассчитывал. Противник вскрикнул и поднял руки, чтобы прикрыть исцарапанное лицо, а большего мне и не требовалось. Я рванул вперед, и что было силы ударил его ногой в грудь. Мужика снесло на землю, нож отлетел в сторону, я же принялся его добивать. Бил сильно, жестко, не испытывая жалости. Он пытался закрыться руками, но я оттягивал их в сторону и тут же наносил удар носком ботинка. От наглой ухмылки не осталось и следа, а лицо походило на кровавую маску. «Стой! Хватит!» — набросился на меня сзади хлюпа. «Ты его сейчас убьешь!» «Отвали!» — прорычал я и еще дважды пнул противника ногой. Но товарищу все же удалось оттащить меня от бесчувственного тела. Небольшой паузы оказалось достаточно, чтобы прийти в себя и побороть ярость. Еще какое-то время я пыхтел и пытался унять дрожь в руках, а затем резко навалился отходняк, который заставил меня усесться прямо на землю. «Что на тебя нашло?» — крикнул мне в лицо хлюпа. «В тебя демон, что ли, вселился?» «Не знаю. Привычка. Просто...» Тихо, хриплым голосом ответил я. «На улицу по-другому нельзя». «Бред какой-то!» «Нет, вовсе не бред. Я пожал плечами. Поначалу я тоже так не мог. Бил, пока не упадут, и все. Но однажды один хмырь встал, и я выхватил такую жесткую отдачу, что быстро научился». Я не понимаю, чё ты там бормочешь. Отмахнулся хлюпа и подошел к избитому. Вроде дышит. А Палыч, да чё ему будет, ежу твоему. Вон он уже лягушку какую-то хомячит. Кто он такой вообще? Понятия не имею. Странно, а мне показалось, что он тебя знает. Он меня тогда в управе крысой назвал. Это когда? Ну, когда меня за убийство кальки приняли. Помнишь? Понятно. А за что он тебя так? Да я-то откуда знаю. Я его вообще впервые тогда увидел. Может, наркоман какой? Кажется, оживает. Хлюпа снова склонился над поверженным, а затем разогнулся и вдруг пнул его по ребрам. Э, ты кто такой, Фраер? <кій> <кій> <кій> Громко откашлялся тот и сплюнул сгусток крови. Я спрашиваю, ты кто такой? Еще жестче повторил Хлюпа и добавил очередного пинка. <кій> <кій> простонал избитый. Да хорош уже! Остановил я хлюпу, который собирался повторить экзекуцию. «Хватит с него! Дай ему в себя немного прийти!» «А ты чё вдруг такой добрый-то стал?» Приятель удивленно уставился на меня. «И ничего я не добрый!» — отмахнулся я и поднялся на ноги. «Просто такими темпами ты от него ответов не получишь!» «Может, покажешь мастер-класс?» «Легко!» — усмехнулся я и, склонившись, подобрал самодельный нож, с которым на нас напал избитый. э, -э, -э Спокойно, штопор! Ты чего это задумал?»